Глава 34 Эпиграф Король Иоанн Скажу тебе, мой друг, он вечная змея мне на пути. Куда ноге моей ступить случится? Он вновь передо мной. Меня ты понял? Король Иоанн Принц Джон давал в Йоркском замке большой пир и пригласил на него тех дворян и церковников,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 Для успешного выполнения такого замысла нельзя было обойтись без суровой настойчивости и отчаянной храбрости барона Бэфа, без отваги Изадора Мариса де Браси, без боевой опытности Бриана де Буагельбера. Принц Джон и его любимый советник втайне проклинали их безрассудное поведение, но не решались действовать без них. Еврей Исаак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 Каждая минута дорога, а потому я и признал возможным распорядиться лично в деле, столь важном для преуспеяния вашей светлости. «Я тебя прощаю, Фицурс, промолвил принц с важностью. «Доброе намерение искупает твою необдуманную поспешность». «Но кого я вижу, клянусь крестом, это сам Дебросси! И в каком странном виде...»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 Отстегнув шлем, он поставил его на стол и с минуту стоял молча, словно не решаясь объявить привезенные вести. «Де спросил принц Джон. «Что это значит? Говори, я тебе приказываю. Саксы, что ли, возмутились?» «Говори, де сказал Фицурс почти в одно слово с принцем. «Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где фронт ДБФ?»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 Я предлагал Ричарду услуги моей вольной дружины, но он отказался. Отведу своих людей в гуль, посажу нас сюда и уеду с ними во Фландрию. В смутные времена вольному человеку везде найдется дело. А ты, Вальдемар, не пора ли тебе отложить политику в сторону, взяться за копье и отправиться вместе со мной? «Я слишком стар, Морис. К тому же у меня дочь», — отвечал Вальдемар. «Отдай ее за меня, фицус!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 рассеялись, как сухие листья при первом порыве ветра. Силы бесовские! Неужели ничего нельзя будет предпринять, когда эти подлецы покинут меня?» Он помолчал, потом разразился натянутым смехом, предавшим поистине дьявольское выражение его лицу и голосу, прервал их разговор этим смехом. ха <с> ха <aerospace> Друзья мои! Клянусь ликом святой девы!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 «Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме». «Да кто же тебе велит наносить ему вред?» — молвил принц Джон с резким смехом. ты, пожалуй, еще будешь рассказывать, что я тебе подговариваю его убить? Нет, тюрьма лучше всего». «А где он будет заключен? В Австрии или в Англии? Не все ли равно?»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 и не привык, чтобы меня называли негодяем. — Полно, полно, сэр рыцарь, — вмешался Дебраси. — А вы, государь, простите щепетильность доблестного Дебраси. Я надеюсь его уговорить. — Даром потратишь свое красноречие, фицурс, возразил Дебраси. — Ну, полно, мой добрый сэр Морис, — продолжал хитрый дипломат. — Не кидайтесь в сторону точно испуганный конь. Чего вам бояться? — Этот Ричард...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 стяжали свою славу в сражениях? Они именно тем и прославились, что нападали на богатырей и великанов в глубине диких, неизведанных лесов. «Да», — сказал Дебраси, «только ручаюсь, что ни Тристрам, ни Ланцелот не справились бы в рукопашной схватке с Ричардом Плантагенетом, а отправляться вдвоем против одного человека у них было не в обычае». «Да ты с ума сошел, Дебраси!» сказал Фицурс. «Ведь ты наемный начальник вольной дружины, за деньги взявшийся служить принцу Джону. Тебе известно, где находится наш враг, и ты колеблешься, тогда как судьба твоего хозяина, участь твоих товарищей, собственная жизнь твоя и честь каждого из нас поставлена на карту». «Я вам говорю», — угрюмо сказал Деброси, «что он даровал мне жизнь». Правда, он прогнал меня с глаз долой, отказался от моих услуг. Стало быть, я не обязан ему ни повиновением, ни преданностью. Но я не могу поднять на него руку. До этого и не потребуется. Пошли Луи Винкельбранта с двумя десятками твоих копейщиков. — У вас довольно и своих мерзавцев, — сказал Доброси. Из моих ни один не пойдет на это дело. — И упрям же ты, Доброси! Сказал принц Джон. Неужели ты покинешь меня после всех твоих уверений в преданности и усердии? Я не хочу вас покидать, сказал Доброси. Я готов служить вам, как подобает рыцарскому званию на турнирах и в ратном поле, но эти темные дела противны произнесенным мной обетам. Вальдемар, подойди ко мне поближе, сказал принц Джон.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 Сказав это, он вышел из комнаты. «Отправляется брать в плен моего брата», — сказал принц Джон Марису де Браси, «и чувствует при этом так же мало угрызений совести, как будто дело идет о лишении свободы какого-нибудь саксонского Франклина. Надеюсь, что он строго выполнит наше предписание и с должным почтением отнесется к особе нашего любезного брата Ричарда».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 В этой дружеской позе они обошли весь зал, и принц завел приятную беседу в таком тоне. Какого ты мнения об этом Вальдемаре Фицурсе, мой милый доброси? Он надеется быть при мне канцлером, но мы хорошенько подумаем, прежде чем поручить такую важную должность человеку, который не слишком-то уважает нашу семью, судя по тому, с какой охотой он взялся захватить Ричарда.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 «Это такое звание, ради которого стоит потрудиться!» Как только Деброси вышел из его покоев, принц Джон позвал слугу и сказал ему, «Скажи Хью Бардену, нашему старшему разведчику, чтобы пришел ко мне тотчас после того, как поговорит с Вальдемаром Фицурсом. Через самое короткое время, в течение которого принц с тревожными быстрыми шагами прохаживался по комнате,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 Он также ловко выслеживает Тайндейлских и Тевиадейлских воров, как гончая собака чует след раненого оленя. Другой из Йоркшира. Он на своем веку пострелял немало дичи в шервудских лесах. Он знает каждую тропинку, каждый брод, каждую полянку и овраг отсюда вплоть до Ричмонда. «Ну хорошо», — молвил принц. «А сам Вальдемар тоже едет с ними?» «Немедленно, государь», — сказал Барден. «А кто еще при нем?» — спросил принц Джон беспечным тоном. «С ним поедет Дюжей Торсби и Уэзерол, которого за его жестокость прозвали Стивен Стальное Сердце. А еще трое северян из бывшего отряда Ральфа Мидлтона. Их зовут копьеносцами из Спайнгау». «Хорошо», — сказал принц Джон и, помолчав с минуту, прибавил. «Бардон, необходимо, чтобы ты установил строгий надзор за Марисом де Броси